и клочья табачного дыма поднимались под потолок и вылетали в окно. Фирулан затянулся в последний раз и затушил окурока подошву сапога. Затем потянулся за стоявшей на столе бутылкой вина и разлил по бокалам. «Не бережешь ты себя», — сказал Ольд. «Я просто беру от жизни все, что она мне предлагает», — пожал плечами Ферлан. «Иначе зачем вообще жить? Признаться, дикари знали толк в удовольствиях». Сказав это, он поднял бокал и с наслаждением отпил из него. Ольд вздохнул. «Ну да, знали. И смотри, к чему это их привело». «Да ладно тебе! Развел морализаторство. Лучше выпей со мной!» Ольд отхлебнул вина и почувствовал, как по телу начало разливаться тепло. Ферулан довольно улыбнулся и откинулся на спинку стула. «А помнишь, как мы напились впервые?» – спросил Ферулан, и в глазах его заплясали золотые искорки. Я думал, Кинбакап с нас три шкуры снимет. Честно говоря, я помню только самое начало, когда мы стали пробовать содержимое бутылок из ящика и самый конец. Когда Кинбакап выстроил нас на поляне, как провинившихся школьников. Мне было тогда так плохо, что я почти не обращал внимания на все его грозные выкрики. Думал только о том, как бы добраться до постели. А вот и зря. Кинбакап тогда был в ударе. Я прям заслушался. А ведь мы тогда были героями-первопроходцами». «Кто знает этих дикарей? Вдруг в бутылках оказалась бы отрава?» «А мы не побоялись. Все попробовали. К тому же после того штурма мы заслужили хотя бы небольшой праздник». «Да уж, штурм был знатный». Согласился Ольт и прикрыл глаза, припоминая события той ночи, когда штурмовой отряд вышел на охоту в поисках оставшихся в городе землян. И дикари оказались не так просты, как мы думали. Помнишь, как один из них, который стоял на входе в супермаркет, подкрался ко мне сзади?» Ещё бы мне не помнить, если бы я тогда не подоспел вовремя, ты бы сейчас тут со мной не сидел. Это точно, согласился Ольт, и я снова говорю тебе спасибо. Ты спас мне жизнь. Да, не стоит благодарности. Я ведь о себе заботился, в конце концов, если бы ты тогда помер, мне было бы не с кем пить вино и трепаться по вечерам. Да, я тогда получил хороший урок, мне приходилось сталкиваться с дикарями ещё в пустыне, когда я шёл к лагерю. Но только в ночь штурма я действительно понял, насколько серьёзным врагом могут стать дикари. В экстремальных ситуациях они держатся не хуже нашего. «Да не скажи. Ты помнишь, как они кинулись в рассыпную, когда мы убили десяток охранников? Помню, я кинулся за одним и догнал только в подвале. Он там прижался к стене и плакал. Никто из наших не позволил бы себе такого. Дикари не воины, они стадные животные, трусливые стадные животные». Может ты и прав. Но все равно так было раньше. Теперь-то они научились воевать. Странное дело. Магистрат принял решение об обнулении не в последнюю очередь из-за того, что дикари постоянно устраивали бессмысленные войны. А потом мы же их вынудили затеять еще одну. «Ты слишком много философствуешь, Ольд», сказал Ферулан и подлил в бокалы вина. «Завел бы себе лучше женщину. Когда под боком есть женщина, это отбивает желание слишком много думать про абстрактные вещи». «У каждого свой путь», – пожал плечами Ольт. «Может быть, моя судьба как раз в том, чтобы превратиться в брюзжащего, одинокого старика». «О, а за этими посиделками я сам чувствую, как начинаю стареть. Давай что ли пройдемся, пока мы тут окончательно не покрылись паутиной». Ферулан встал, потянулся до хруста в костях и подошел к окну. «Погода сегодня просто прекрасная. За все эти годы я даже соскучился по палящему солнцу». «И не говори. Подтвердил Ольт, вспомнив, как сам несколько лет кутался по ночам в спальник и размышлял о том, насколько разрушительными для этой планеты оказались последствия падения обломков корабля. За пять лет, пока длилось похолодание, растительности вокруг стало значительно меньше. Многие виды животных, которые первое время забредали в лагерь, перестали попадаться на глаза, и Ольт решил, что они не пережили ядерную зиму. Теперь, наконец, всё возвращалось на круги своя. Природа начала новый цикл, и на землю пришло потепление. Стоило Ольту с Феруланом выйти из дома, как город навалился на них, прилип кожи коже и обволок запахами и звуками. Они оба еще помнили тот день, когда был заложен первый камень, положивший начало строительству. И вот теперь, спустя шестнадцать лет, Кинчин блистал в своем великолепии. На улице у дома дрались подростки. Судя по тому, с каким азартом они колотили друг друга, с какими агрессивными вскриками снова и снова шли в атаку, потасовка была в самом разгаре. Ферлан скрестил руки на груди и какое-то время с интересом наблюдал за происходящим, после чего крикнул «Это что ж такое тут происходит?». За драку на улице всем провиневшимся полагалось отработать несколько лишних тренировок в учебном корпусе. А зачинщику... По закону предстояло отдраить классы и казарменные помещения. Поэтому, услышав грозный крик взрослого, стайка дерущихся кинулась в рассыпную, тут же позабыв о своей ссоре. На опустевшей площадке остался только один парень. Понурив голову и тяжело дыша, он поплёлся в сторону Фирулана. Из разбитой губы молодого камашли капала кровь, и он вытирал её на ходу тыльной стороной ладони. Подойдя ближе, он сказал «Здравствуй, отец, Флорин, «И что тут случилось?» – спросил Ферулан, сложив руки на груди. Лакли сказал ему Влагу, что тот никогда не станет воином, и что он умрет, как его отец, на которого дикарь выскочил из-за угла с камнем в руке. Он ее ударил, потом она его. «А девчонка молодец», – присвистнул Ольд. «Да, она славная», – улыбнулся Флорин, потупив глаза. «Эй, мне что, следует снова просить тебя рассказывать законы наизусть?» – нахмурился Ферулан. «А то я смотрю, ты кое-что подзабыл». Я помню, отец, никаких девчонок пока не отправлюсь в свой первый бой. Вот-вот, никаких девчонок, повторяй себе это почаще. Ничего, я скоро убью своего первого дикаря. Успеешь. Кстати, я тут немного понаблюдал за тобой и хочу дать совет. Тебе следует активнее работать корпусом и не ждать пока тебя ударят. Ты отлично работал правой, когда месил вон того коренастого, который первым удрал. Но нужно еще уметь уворачиваться. В битве с дикарями силы недостаточно, нужно быть еще достаточно юрким, если придется вступать в ближний бой. Флорин кивнул и шмыгнул носом. Губа его постепенно начала распухать, но он все же попытался улыбнуться. Ему было приятно участливое отношение отца. «И нечего тут радоваться», — с напускной строгостью сказал Ферулан. «Тебя никто не освобождал от наказания. Напомни-ка мне, что гласит третий закон кодекса никогда не драться против своих, никогда не вступать в бой с представителями своей расы, — поправил его Ферлан. — Пока что можешь идти, но не сомневайся, завтра же утром я доложу о случившемся твоему наставнику. — Да, отец, — понурив голову, ответил Флорин и поплелся домой. Ферулан смотрел вслед сыну, плотно сжав губы. На лбу его выступили две вертикальные морщины. В этот момент он совсем не был похож на того Фирулана, которого знал почти весь город, и присутствие которого всегда означало праздник. Оль тронул друга за плечо. «Беспокоишься о Флорине?» «Что?» Фирулан рассеянно уставился на Ольта. «А, нет. Он со всем справится как надо, я уверен. Я должен быть в этом уверен, понимаешь? Иначе никак. Я понимаю. Но я действительно беспокоюсь обо всех, обо всем этом поколении. Какими они вырастут. Законы, по которым мы жили сотни и сотни лет, для них всего лишь непонятный свод правил. Они даже превратили их в считалки, чтобы лучше запомнить. Без централизованной системы все рушится на глазах. Мы с тобой можем стать свидетелями больших перемен и я не уверен, что эти перемены к лучшему. С тех пор, как меня отдали на обучение, я... Почти не видел своих родителей, первое время очень по ним скучал. Зато интернат научил меня самостоятельности, я стал частью чего-то большого и значительного, получил знания, научился уважению. А кого будут уважать они? Старый мир умирает, рождается новый, — сказал Ольт. Наш мир держался очень долго, но, видимо, пришел и его очередь. Главное, что новое поколение более приспособлено к жизни в новых условиях. Когда умрёт последний дикарь, он унаследует землю. А законы? Ну что ж, иногда нужно писать новые законы. «Надеюсь, ты прав, Ольт. Надеюсь, ты прав». Фирулан резко выдохнул и скрестив пальцы в замок, как следует похрустел костяшками. «Ладно, чё это мы всё о грустном? Мы ведь прогуляться собирались, так?» «Так», — сказал Ольд, обрадованный тем, что друг наконец-то стряхнул с себя Хандру, и превратился в привычного Ферулана, адепта всех возможных удовольствий. «Может, тогда зайдем в гости к Золе, а? Что-то давно ее не было видно. Вряд ли мы ее застанем. А что такое? Ты разве не знаешь? Ее сейчас сложно поймать. Последние дни она очень занята. Недавно часовые доставили в лагерь пленника, и теперь Золей почти все время проводит с ним. Пытки, допросы. Видимо, там есть за что уцепиться. «Да уж, теперь все новости проходят мимо меня. Семейная жизнь пьет из меня все соки. Вот не зря ты мне тогда говорил, чтобы я не связывался с женщинами. Никогда я такого не говорил. Ну, может и не говорил. Но надо же мне кого-то винить в том, что я превратился в классического стареющего семьянина. Ты же знаешь, себя-то я винить ни в чем не стану». «Это точно. Так что там за история с пленником?» «Давненько уже наши часовые не отлавливали дикарей. Я сам знаю не намного больше твоего. Но в узких кругах ходят слухи, что это не совсем обычный дикарь. Или вообще не совсем дикарь. Там история мутная. Якобы он повздорил со своими и хотел перейти на нашу сторону. Вроде бы сам пришел, сдался в руки охраны. Естественно, его сразу приняли и переправили в тюрьму. А еще поговаривают, что он научился пользоваться телепортами». Во всяком случае, так сказал один из охранников, который присутствовал на допросе. «Да уж такого точно живым не отпустят», — присвистнул Ферулан. «Ну, это уж не нашего ума дело. Это я просто к тому, что Зали вряд ли нам удастся застать». Работа уже давно не давалась Зали так легко, как сейчас. В самом начале, когда аж Сулы только начали переходить от сиюминутной расправы к допросам и осознали необходимость информации, которой могут обладать дикари, Зали часто подводила плохое знание языков. Однажды, по ее вине, отряд странников почти две недели бесцельно бродил по пустыне. А все потому, что Зали неправильно перевела и записала координаты нахождения дикарей. Позже она начала анализировать языки, находить в них общее и систематизировать свои знания. Допросы стали проходить более гладко. Но появилась другая проблема. Со временем. Дикари из перепуганного зверья, готового выдать любую информацию, лишь бы получить быструю и безболезненную смерть, превратились в примитивных, но все же упертых и выносливых воинов. Зали все чаще приходилось прибегать к пыткам. И пускай она не сама заносила нож, пускай не она, а помощники Камашли накаляли прутья над горелкой и упражнялись в мастерстве врывания ногтей. Но Зали приходилось при всем этом присутствовать. Ее мутило. Даже не столько от крови, сколько от криков, которые порой не прекращались часами, которые длились и длились, пока смерть не становилась для пленника успокоением и последним прибежищем. Несколько лет назад Зали была назначена главой дознательного аппарата и с тех пор сама почти не участвовала в допросах ограничиваясь расшифровкой полученных данных. Но это дело представляло особенную важность, иначе Кэлга не послал бы к пленнику кого-то из подчиненных Зали. С этим дикарем все обстояло иначе. Он пришел сам и добровольно сдался в руки городских часовых. Когда его отправили в тюрьму, он продолжал сохранять спокойствие и на допросы приходил таким умиротворенным, Будто всё это время находился в комфортабельных апартаментах, изредка спускаясь в бар пропустить рюмочку другую. Он говорил, Зали записывала, стараясь не пропустить ни слова. Вечерами она перечитывала свои записи, вычёркивая лишнее и пытаясь разобраться в общем положении дел, подобно художнику, который отходит подальше от картины, чтобы охватить взглядом всё полотно. Этим вечером. Зали с особым трепетом села за свои записи, чувствуя, что мозаика наконец сложилась, и утренний допрос был последним. Она открыла первую страницу файла и принялась читать.